— Сколько раз мне надо вам это повторять? Ривкин покачал головой, и глаза его сделали еще печальнее. — А где она вас подобрала, мой мальчик? — запел шпик. — Вы шли себе по дороге, она вас обогнала, и вы ей сделали знак? — Нет, все было совсем не так. — Разрешите мне рассказать подробно, как все произошло с самого начала, можно? — Именно. «Это я и хочу услышать от вас», — сказал Ривкин, вынимая из кармана блокнот. Выложил я ему все как на духу. Рассказал и о Питтсбурге, и о своем желании заработать кучу денег, и о том, как попал в пилоту, и о челюсти Маккреди, и, конечно, все о плутнях Петелли. Рассказал, как Делла предложила свою помощь, как Пеппи и Бенна стали охотиться за нами, и как мы врезались во встречную автомашину. про очень интересная история», — произнес Ривкин, убедившись, что мне нечего больше добавить. «А теперь, мой мальчик, давайте-ка поспим. У вас очень усталый вид. Знаете, я тоже вечно чувствую себя утомленным, но у меня такой шеф просто не дает выспаться, и все». Он поднялся. «Ну, пока, пока. До следующей встречи. Я загляну к вам денька через два-три Может быть, еще что вспомните, тогда расскажете. Прошло два дня. Мне стало лучше. Лечащий врач был мной очень доволен. «Хочется поскорее выйти погулять по городу», — заявил я ему. Приходилось много слышать о Линкольн-Бич. Да как-то ни разу не удавалось здесь побывать. Вид у врача был удивленным. «А здесь ведь не Линкольн-Бич». Мы с вами находимся в Майами. В Майами? Наверное, вид у меня был не менее удивленным, чем у него. Но ведь в Линкольн-Бич есть своя больница. Конечно, конечно, и не хуже этой. А тогда почему меня привезли в Майами? Ведь это лишних 200 миль. Ну, вместо аварии до нашей больницы максимум миль 10. И так как до Майами ближе, чем до Линкольн-Бич... Вас и привезли в эту больницу. Мне стало не по себе. Но мы же еще не доехали до Линкольн-Бич, когда случилась эта авария. Та машина налетела на нас всего в год. По дороге к Линкольн-Бич. «Не берите в голову», — произнес врач, улыбаясь, как и подобает улыбаться у постели тяжелобольного. «Все прояснится, все прояснится». Когда Эскулап удалился, я начал размышлять, не спятил ли действительно после аварии. Захотелось поедаться с Ривкиным. Всякий раз, когда кто-нибудь входил в палату, я поднимал голову, чтобы посмотреть, не он ли. На следующий день меня стали переселять. «В чем дело? Что это значит? Куда вы меня везете?» — спрашивал я санитара, — «Который катил кровать на колесиках по больничному коридору. Врач решил, вам будет лучше в отдельной палате. Он хочет, чтобы обстановка была более спокойной». «Истинная причина Крылос, конечно, в ином, — сказал я себе. Они пришли к выводу, что пациент сошел с ума, и нельзя его больше держать с нормальными людьми в одной палате. Я задергался, не хочу я лежать один. «Отвезите меня назад». «Мне там было очень хорошо. Не хочу в отдельную палату». «Не хочу!» — неожиданно появился врач. «Не стоит так нервничать», — сказал он. «Вам понравится ваша палата. Оттуда открывается замечательный вид». Я подумал, что если начать скандалить, они чего доброго, еще напялят на меня смирительную рубашку. И сдался. Палата оказалась и впрямь очень милой, вид из окна открывался чудесный, но я ее заранее возненавидел. Ясно, что меня сюда запрятали с определенной целью. Вскоре открылась дверь и вошел Ривкин. «Добрый вечер, мой мальчик. Ну что так происходит?» «Почему меня сюда перевезли?» — спросил я, пытаясь сесть. «Что они замышляют?» Ришкин пододвинул к кровати стул и сел. «Я думаю, доктор не хочет, чтобы другие больные меня тут видели».